числе прочего, он приказал, чтобы Дорт, имевший значительно меньшее водоизмещение, чем адмиральское судно, шел впереди последнего в ночное время, вместо того, чтобы следовать за ним, как это было до сих пор. Идя проливом, легко было сесть на мель или наскочить на рифы, и вся ответственность возлагалась на Филиппа. Ввиду этого он был вынужден всю ночь не уходить с палубы. Шли вторые сутки с тех пор, как продолжалось их плавание по проливу, и уже подходили к огненной земле. Филипп стоял, наблюдая за людьми, делавшими промер, как вдруг вахтенный офицер донес ему, что адмиральское судно у них под носом, вместо того, чтобы идти, как было условлено, в их кильваторе. Филипп не мог представить, когда это судно могло обойти их, И какие могут быть у адмирала причины поступать таким образом? Выйдя на носовую часть своего судна, Филипп ясно увидел впереди адмиральское судно с его кормовыми огнями. «Ну, если ему заблагорассудилось идти вперед, то пусть идет. Я ничего против не имею», — решил Филипп. «Можете там бросить промерку», — крикнул он. «Адмиральское судно впереди». Ночь была темной, но Филиппу казалось, что земля очень близко. Но переднее судно шло вперед беспрепятственно, и Филипп следовал за ним. «Мы у самого берега, сэр», — донес ему Вандерхаген, молодой лейтенант, стоявший на вахте. «И мне так кажется», — согласился Филипп, — «но адмиральское судно идет впереди, а оно сидит гораздо глубже, чем мы». «Мне кажется, что я различаю скалы с подветренной стороны, сэр». «Вы не ошибаетесь. Я не могу понять, что это значит. Эй, готовь орудие! Они, наверное, думают, что мы идем впереди». Едва только Филипп успел отдать приказ, как Дорт тяжело врезался в скалы и крепко засел в них. «А что же адмиральское судно мелькнуло у него?» и он побежал с кормы на нос. Но адмиральское судно продолжало спокойно идти вперед в двух кабельтовых от них с зажженными огнями на корме. «Плис!» — командовал Филипп. И в ответ на этот выстрел тотчас же последовал выстрел у них за кормой. Филипп вгляделся пристально и увидел у себя за кормой адмиральское судно, также севшая на мель. «Милосердный Боже!» — воскликнул он. «Что это значит?» Он кинулся на нос и увидел другое судно с огнями, плавно уходившее от них. Уже начинался рассвет, и можно было ясно разглядеть берег. Дорт засел всего в каких-нибудь 50 ярдах от берега, а судно, шедшее впереди, плавно шло по земле. Матросы столпились на носу и удивлялись этому невероятному зрелищу. Вдруг один из них крикнул «Это летучий голландец, клянусь всем святым». Едва он крикнул эти слова, как судно исчезло. Филипп был убежден, что это так. Это роковое судно снова вовлекло их в беду. Он не знал, что ему делать. Не желая подвергать себя бешенству адмирала, он отправил к нему офицера с донесением, дав в качестве экипажа шлюпки людей, бывших свидетелями происшедшего. Отправив офицера, Филипп занялся осмотром своего судна. Он увидел, что судно засело между двумя рифами, выдвинувшимися на полмили впереди берега. Скалы удерживали судно и с носа, и с кормы. Оставалось только облегчить его, насколько возможно, затем постараться стащить. Адмиральское судно было, по-видимому, в еще худшем положении. Дул пронизывающий ветер, небо нависло мрачное и холодное, и вся линия берега представляла собой сплошную гряду беспорядочно разбросанных голых скал без малейшего признака растительности. Окинув взглядом этот безотрадный берег, Филипп увидел, что они не отошли и четырех миль от того места, где так жестоко был высажен бывший комодор. «Без сомнения, это кара Господня Адмиралу за его поступок, и, пожалуй, пророчество бедняги Авенхорна оправдается, и ни одни его кости будут белеть на этом берегу». Филипп обернулся в сторону адмиральского судна и в ужасе отпрянул назад. На мачте адмиральского судна болтался труп Вандер Хагена, молодого лейтенанта, посланного Филиппом с донесением. «Боже мой! Неужели это возможно?» — воскликнул он, не веря своим глазам. Но вот высланная им шлюпка вернулась, и Филипп дождался, когда бледные матросы взобрались на палубу. Из сбивчивого, одновременного донесения нескольких человек Филипп понял, что адмирал принял рапорт лейтенанта и услышал его признание, что в ту ночь, когда произошло несчастье, он стоял на вахте. Адмирал приказал тотчас повесить его, затем отослал шлюпку обратно с приказом Филиппу немедленно явиться к нему, причем приказал сделать вторую петлю на другом рее. «Но это петля не для вас, сэр!» — в один голос закричали матросы. «Этого не будет! Вы не поедете к нему на судно, а здесь мы защитим вас!» И вся команда, как один человек, заявила, что они пойдут против адмирала и не допустят насилия над своим комодором Филипп благодарил их и дал обещание не ехать на адмиральское судно, но просил их оставаться спокойными и не проявлять своего возмущения. Он ушел вниз и стал размышлять, как ему поступить, когда ему доложили, что с адмиральского судна пришла шлюпка. Филипп вышел встретить посланного офицера, который передал ему приказ адмирала немедленно явиться на адмиральское судно, уже считать себя арестованным и вручить посланному свое оружие. «Мы этого не допустим!» — закричали матросы. «Он не поедет на адмиральское судно! Мы все постоим за него!» «Тихо, ребята!» — крикнул Филипп. «Вы должны понять, сэр», — обратился он к офицеру, «что самовольным убийством этого ни в чем не повинного молодого человека адмирал превысил свою власть. Он совершил возмутительный поступок ничем не оправданной жестокости» и тем самым дал нам право восстать против его власти, которой он не умеет разумно пользоваться. Поэтому передайте ему, что я не считаю себя более состоящим под его начальством и предоставлю свое и его поведение на суд компании, которой оба мы служим. Я не поеду на его судно, так как мой долг велит мне сохранять свою жизнь для этих людей, о спасении которых я обязан заботиться». Можете добавить, что он сам должен понять, что теперь не время считаться друг с другом, когда нужно взаимно помогать. Нельзя забывать, что мы здесь на пустынном берегу, где нельзя ждать помощи с ограниченным количеством запасов. Если он согласен отложить в сторону враждебность, то я готов оказать ему посильную помощь. Если же нет, то передайте ему, сэр, что силой он со мной ничего не сделает» так как на моей стороне все эти люди, а на его стороне только страх. Офицер направился к своей шлюпке, но в ней, кроме рулевого, никого не было. Вся команда отправилась на борт Дорта узнать о случившемся и в один голос решила, что постигшее их несчастье есть справедливая кара за жестокость адмирала по отношению к бывшему комодору.